Глава 10. Едва заметная оранжевая дымка стекла с моей ладони, расплескалась по столешнице, дотянулась до кружки с недопитым квасом, после чего замерла, не решаясь двинуться дальше. Я тихо выругался, неаккуратно шевельнул рукой, и волшебство тотчас же закончилось. Выпросил блин. Мое разочарование было вполне объяснимо. Действуя в точном соответствии с принятым на вооружении планом, я попросил в качестве очередной награды умение манипулировать божественной аурой, однако достигнутый в результате эффект оказался чересчур скромным. Теперь у меня получалось выпускать губительную прохладу на свободу и даже кое-как управлять ее дальнейшими перемещениями. Но расстояние уверенного контроля не превышало жалких 40-50 см. И хотя это в любом случае являлось неким прогрессом и заделом на будущее, прямо сейчас от струившегося между пальцами тумана не было никакой реальной пользы. Твою мать! Дымка совершила еще одну попытку, на мгновение прикоснулась к многострадальной кружке, но затем, как будто устрашившись собственной дерзости, отпрянула назад. Я грустно вздохнул, после чего немного расслабился и подумал о том, что теперь смогу зарабатывать на жизнь простенькими магическими фокусами. В конце концов, не такое уж и плохое занятие. «Господин, вам чего-нибудь принести?» «Травяной отвар, если можно, сладкий». «Одну минутку». «Подожди, видела когда-нибудь такое?» Девушка с опаской проследила за крадущимся по столу язычком тумана, осторожно улыбнулась и пожала плечами. «Нет, господин, не видела. Это магия?» «Что-то вроде». «К нам иногда приезжают маги. Один даже показывал иллюзию на главной площади. Там был огненный дракон и... ясно. Принесешь отвар?» «Да, конечно, господин». С тех пор, как меня нашел мастер Кирч, я вел очень тихую и скромную жизнь. Сидел в своей комнате, пару раз в день спускался на первый этаж, чтобы поесть, изредка выходил на улицу, но старался при этом как можно меньше общаться с людьми и ни во что не встревать. Такое безрадостное существование изрядно действовало на нервы, однако изменить ситуацию было попросту невозможно. На развлечение у меня не хватало денег, уехать из города я не мог, так как ждал начала экспедиции, а от различного рода необдуманных поступков меня удерживало выданное коллегой предупреждение. Лишаться жизни ради иллюзорного прогресса я абсолютно точно не собирался. Светлым пятном во всей этой тоскливой рутине оказались тренировки, но даже там дело шло далеко не так гладко, как мне бы того хотелось. Хотя полученная от богини способность работала, Ее коэффициент полезного действия болтался где-то возле нуля. Как и в случае с ночным зрением, здесь явно требовались дополнительные улучшения. А до следующей награды, между тем, было как до Луны, той самой, которая навсегда осталась в моем родном мире. Ваш отвар, господин. Спасибо. К счастью, все плохое когда-нибудь заканчивается. Во время очередной встречи с Тарашем я узнал, что подготовка к охоте стремительно набирает обороты. Другие участники давно готовы, прямо сейчас решаются самые последние организационные моменты, а до выезда из города остаются считанные дни. Одновременно с этой новостью мне предложили подписать короткий торговый договор, согласно которому я получал право на 10% будущих трофеев, и соглашался с тем, что обеспечивавший наш отряд всем необходимым командир заберет сразу половину. Учитывая тот факт, что одежду и провизию каждый рядовой охотник оплачивал из своего кармана, условия выглядели малость грабительскими. Однако я понимал, что общие затраты на покупку экипировки и аренду телеги в нужном караване могут выходить далеко за пределы разумного. Короче говоря, без Тараша и его отца путешествие бы попросту не состоялось. Принести что-нибудь еще, господин? Нет, мне уже пора. За день до отъезда из города я все же не устоял перед соблазном, посетил баню и еще раз насладился обществом прекрасной Кеттери. Увы, но эта встреча оставила после себя легкое чувство недосказанности. Свободных денег хватило только на один сеанс любви, а мой организм явно рассчитывал получить нечто большее. Думаю, в теории я мог бы потратить часть отложенных на провизию средств, продать несколько вещей, либо найти очередного разбойника и пополнить содержимым его карманов свой бюджет. Но заниматься всем этим ради секса с местной путаной было слишком уж тупо. Хотя перевозбужденный мозг всячески старался убедить меня в обратном. Закончив с развлекательной программой, я отправился на рынок, где в полном соответствии с рекомендациями Тараша купил целый мешок дешевых продуктов – сухарей, перловки, сушеной рыбы, а также очень толстых лепешек, которые, по заверениям продавца, сохраняли свои питательные свойства месяцами, не сохли и вообще являлись чем-то невообразимо чудесным. Ушлый торгаш наверняка врал, но хлеб, даже черствый, в любом случае можно было съесть. С супом или обычной водой. В котелок бульона плеснешь, сверху лепешку кинешь – на огонь. Она как пар заберет, сразу дышать начинает. Пальчики оближешь. Так и сделаю, спасибо. На север собираешься? Баночку меда взять не хочешь? Свежий, вкусный, силы восстанавливает, от холода защищает. Не-не, спасибо. Передумаешь, заходи, скидку дам. Договорились. Туго набитый мешок оказался заметно тяжелее привычного рюкзака, а вместе с ним образовывал совершенно отвратную связку, очень сильно мешавшую ходьбе и неравномерно давившую на плечи. Я попытался как-то решить эту проблему, но результат оказался плачевным. Для нормального распределения груза следовало обзавестись равными по размеру емкостями, в ином случае определенный дискомфорт все равно сохранялся. С другой стороны. Таскать на себе эту тяжесть нужно было не слишком долго, лишь до того момента, когда в распоряжении нашего отряда появится нормальная телега. Да и хрен с ним. Сидевший в таверне охранник заметил мои покупки, сделал многозначительное выражение лица и сознанием дело кивнул. «В поход собираешься?» «Точно», — согласился я, с облегчением избавляясь от ноши. «Будь он неладен». «За жемчугом?» «В смысле? За каким еще жемчугом?» «Ну, зимой многие на острова уплывают», – пожал плечами собеседник. «Не знал, что ли?» «Первый раз слышу». «В море за Кошером цепочка островов есть. Зимой там вода спокойная, можно за ракушками нырять. Люди иногда хорошие деньги привозят». «Ну, сейчас-то в Кошере война, вряд ли это хорошая мысль». Охранник поморщился, но был вынужден признать мою правоту. «Да, владетель всем подгадить умудрился. А ты, значит, на север?» «Ага, слонов потрошить». «Смотри, как бы они сами тебя не продернули. Говорят, страшные твари». «Ну, на жизнь-то зарабатывать надо. Так можно ведь лавки охранять или купцов. Парень ты боевой, мастера Керчи знаешь. Если хочешь...» спрашиваю друзей на эту тему? Да нет, спасибо. Завтра уходим. Отказываться поздно. Это верно. Ну, тогда удачи тебе со слонами. Спасибо. Старт нашего путешествия оказался традиционным для такого рода мероприятий. Я ни свет ни заря вылез из кровати, умылся, съел пару вареных яиц, после чего взвалил на плечи оба мешка, оставил за спиной уютную таверну и целеустремленно двинулся к выходу из города. Все вокруг окутывал вязкий сырой туман, на мостовой поблескивали небольшие лужицы, но ветер отсутствовал, куртка надежно защищала меня от пропитывавшей воздух влаги, так что жаловаться на жизнь не имело особого смысла. Впереди было слишком много других сложностей. Дежурившие у ворот стражники показались мне огромными цветастыми попугаями, некогда гордыми и красивыми, но растерявшими весь свой лоск, скатившимися по социальной лестнице и теперь выглядевшими не лучше каких-нибудь бомжей. Яркие тряпки терялись в промозглой дымке, на усатых лицах явственно проступала тоска. «Чего уставился?» «Форма у вас красивая». «Ну-ну, иди давай». Миновав часовых, я прошел еще метров триста по тракту, свернул на узкий проселок, а спустя еще пять минут – оказался возле караванной стоянки. Суетившийся рядом с одной из телек тараж тут же меня заметил и помахал рукой. «Макс, эй, сюда!» В течение следующего часа я принимал самое непосредственное участие в жизни отряда. Знакомился с подходившими товарищами, помогал натягивать тент, таскал с места на место ящики с железными шипами, мотки веревок и связки копий, а потом распихивал все это по углам повозки. Затем к нам доставили объемистую бочку, передвинуть которую с телеги в телегу удалось только ценой неимоверных усилий. «Пиво», — сообщил запыхавшийся тараж, когда емкость наконец-то заняла положенное ей место. «Светленькое». «Это для того, чтобы слонов приманивать?» Незамысловатая шутка вызвала жизнерадостный смех всей команды, однако вовсе не благодаря содержавшемуся в ней юмору. Товарищи дружно приняли меня за ничего не смыслящего в охоте деревенского дурачка. «Да ладно вам, да блин!» «Мы недели две на север тащиться будем», основательно проржавшись, сообщил один из моих новых друзей. «Это чтобы не скучать». «Да понял я, пошутить уже нельзя». «Забирайтесь внутрь», — предложил Тараш, «Какой смысл мокнуть?» «И то верно». Накрытая огромной тряпкой телега, хоть и не превратилась в полноценный кочевой фургон, все же смогла обеспечить нам достаточно высокий уровень комфорта. И хотя для шестерых людей здесь было не так уж много места, каждый из нас получил свой кусочек площади. Остальное пространство заняло снаряжение и та самая бочка. «Все, можно жить», – сообщил улыбчивый здоровяк с нехарактерным для этих мест именем Хамальд «Открываем?» «Давай». Откуда-то появились кружки, затем лишенная пробки бочка исторгла из себя струю восхитительного пенного напитка, и жизнь стала быстро наполняться смыслом. «Держи, держи! Дырку заткни, твою мать! А чтоб тебя!» Некоторое количество пива все же разлилось по внутренностям телеги, но это никого не расстроило. А когда караван наконец-то сдвинулся с места, атмосфера и вовсе стала почти домашней. «Может, в джезгу? Я кости взял?» «Давай». «На долю в добыче?» «Хрен тебе! Просто так играем». «На пиво играете», — посоветовал Тараш. «Кто проиграл, тот пьет». «Я уже готов». Джезга оказалась настольной игрой, чем-то похожей на обычные земные нарды. Впрочем, здесь... Фишки ходили по самым разным траекториям, время от времени уничтожали друг друга и часто меняли хозяина, так что сходу разобраться в правилах у меня не вышло. Однако зрелище все равно было интересным. «За крайней следи. Если зелень выпадет, сдохнешь. Заблокирую. Не успеешь. Да хрен он, что выбьет. Сейчас я его зажму. Ага, надейся». Время начало сливаться в бесконечную серую ленту, медленно проползавшую мимо нас и уходившую куда-то за горизонт. Игра, в конце концов, всем наскучила, праздные разговоры тоже, поэтому спустя три или четыре часа наш импровизированный фургон окутала сонная тишина. Небольшое оживление случилось во время обеда, но сразу после него я окончательно перестал бороться с подступившей дремотой и заснул, вернувшись к реальности только вечером. По нависшему над головой тенту монотонно барабанил редкий дождь. Колеса едва заметно постукивали по камням, создавая иллюзию путешествия в обычном плацкартном вагоне. Сидевший около заднего борта телеги Хамальт рассеянно пялился на далекие холмы. Расположившийся возле бочки Тараш о чем-то в полголоса разговаривал с еще одним членом экспедиции – Рыжим Свалом. Остальные участники похода мирно спали. «Пиво будешь?» Я облизнул пересохшие губы, занял сидячее положение и без слов кивнул. Пить действительно хотелось. «Вот так и живем», — тихо сообщил командир, наполняя мою кружку. «Сначала две недели безделья, а затем сплошная беготня и холодрыга. Держи». «Спасибо». На вечерний привал мы остановились рядом с небольшим лесным озером. Караван насчитывал всего четыре повозки, три из них занимали охотники за слоновой костью, и функции часовых были распределены как раз между ними. В итоге сразу после ужина я вместе с пятеркой других воинов заступил на дежурство, а когда успешно отстоял первую смену и вернулся в фургон, то буквально сразу же отключился, даже без помощи очередной дозы пива. Ночь прошла спокойно. Следующий день оказался точные копии минувшего, а потом все окончательно устаканилось, войдя в привычную мне по другим походам колею. Телеги неспешно ползли по раздолбанной дороге, мы валялись на своих лежаках, обсуждали различную ерунду и постепенно опустошали бочку, с небес падала навязчивая морось. Одним словом, вокруг не происходило ровным счетом ничего интересного. В какой-то момент времени я попытался разнообразить свою жизнь тренировками. Но отжиматься, размахивать мечом и качать пресс удавалось только на привалах, а в это время у каждого из нас хватало других забот. Как итог, запланированные мною упражнения постоянно сокращались или переносились на самый конец вечера, а их польза выглядела очень сомнительной. Надо сказать, что мои соратники придерживались схожего мнения. «Лучше бегать начинай. От слонов удирать сможешь» или в ловушку их заманивать. «Слон злой, на живца хорошо идет. Добычу мешками увозить будем». «Да пошли вы». Если охота на толстокожих гигантов вызывала у меня все меньше вопросов, то загадочные вараки до сих пор оставались неизвестной величиной. Товарищи охотно повторяли различные небылицы и цитировали откровения полумифических борцов с различного рода чудовищами. Однако Ценных сведений в их словах было поразительно мало. Складывалось впечатление, что на самом деле змеи-людей никто отродясь не видел, а увлекательные истории придумывались только для того, чтобы романтизировать саму профессию охотника или же запугать потенциальных конкурентов. «Да нет, Макс, они на самом деле существуют», – вздохнул Тараш, когда я запросил у него порцию разъяснений. «Только выжить после встречи с ними очень трудно». Вот и балуемся сказками. Правду-то никто уже не расскажет. Ну, почти никто. То есть вы вообще не знаете, как их убивать? Проще всего стрелами. Издалека. А воюют они сами чем? Магией? Копьями. Согласно земной теории рукопашного боя, копье являлось чуть ли не самым опасным и смертоносным оружием в реалиях классического средневековья. Мои виртуальные тренировки с Зуларом частично подтверждали эту позицию. Если учитель брал в руки гнусную деревяшку, я отправлялся на перерождение гораздо быстрее, нежели во всех остальных случаях. Хищная жало двигалась слишком быстро, парировать молниеносные выпады было практически невозможно, а единой стратегии для победы попросту не существовало. Иногда мне удавалось Перерубить долбаную палку, иногда связать ее с синхронными движениями меча и сократить дистанцию, но чаще всего дело заканчивалось раздирающей внутренности болью, желтыми камнями арены и растекающейся вокруг кровью. Вспоминать об этом не хотелось. «Копья, значит, плохо. Да, хорошего мало, согласился прислушивавшийся к нашему разговору Хамальд. А ты на самом деле собрался их убивать? «Ага. Ну и дурак. Мне это для работы нужно. Вроде тренировки. Лучше бы просто мечом махал». Спустя неделю пути мои занятия дали желаемый результат. Выполняя стандартный комплекс упражнений, я о чем-то задумался и совершенно неожиданно для самого себя отжался не 25 раз, а больше 30. Заметив же внезапный прогресс и решив выдавить из организма все соки, Успешно довел это число до 40. Хвастаться новым рекордом перед товарищами было чуточку неудобно. Так что я ограничился всесторонним исследованием своего тела, после чего наконец-то осознал произошедшие с ним за последнее время изменения. Мускулатура стала заметно плотнее. Проявился рельеф, а наросший кое-где жирок стал уходить. И все это оказалось достигнуто чрезвычайно малой кровью. Я отнюдь не изнурял себя занятиями, часами напролет напрягая каждую клеточку организма. Значит, полученная у богини способность действительно работала. Какое-то время я думал о том, почему ноги никак не выделяются на общем фоне. Учитывая, что ходить мне приходилось каждый день, и это также являлось своеобразной тренировкой, можно было предположить некий перекос в этом направлении. Однако затем до меня дошло что некоторые из моих навыков действуют не постоянно, а запускаются благодаря сочетанию различных внешних факторов. Регенерация активизировалась в ответ на повреждение и боль. Мускулатура развивалась из-за моего стремления стать сильнее. А то же самое ночное зрение вполне успешно подстраивалось под текущую освещенность. Темные очки для комфортного существования в дневное время суток мне абсолютно точно не требовались. У этого вывода нашлось вполне логичное следствие. Я понял, что вовлеченность в процесс может серьезно увеличить эффективность каждодневных подтягиваний и пробежек, а отсутствие должной концентрации сбросить ее до базового уровня. О, сколько нам открытий чудных! Фу, блин! Ты бы помылся, великий воин, грустно произнес рыжий свал, когда я вернулся к телеге. «Воняешь же, как свинья». «Как дикий необузданный вепрь», — поправил друга Тараш. «Но искупаться тебе бы действительно не повредило. Ручей же есть». Лезть в воду мне откровенно не хотелось. За последние дни погода серьезно изменилась. Вокруг стало заметно холоднее, а по утрам на траве и вовсе проступал пушистый белый иний. Но терроризировать соседей запахом пота было как-то совсем уж не по-товарищески. Уговорили. Бодрящая ванна все-таки пошла мне на пользу. Многократно обматерив весь белый свет во время купания и успешно выбравшись на сушу, я немного побегал вдоль ручья, согрелся, после чего занялся стиркой, приведя в порядок большую часть своих вещей. Сушить их оказалось не очень удобно. Развешенные по краям повозки тряпки вызвали недобрые взгляды лежавших рядом охранников, но теперь правда была уже на моей стороне. Могли бы тоже постираться, кстати говоря, чтобы слонов вонью не отпугивать. Холодно. Я ведь смог. Ты жрец, у вас свои штучки для этого есть, отстань. Лучше бы пиво налил. Да там не пиво, а моча линой уже. К сожалению, Тараж сказал истинную правду. Бочка неуклонно пустела, остававшийся в ней напиток постепенно выдыхался и терял свои вкусовые качества, а пить его становилось все неприятнее. Впрочем, альтернатива в виде обычной речной воды смотрелась еще хуже. Алвар, ты на дежурстве. В полночь сменю». «Как скажешь». «А вам поспать бы не мешало. Кстати, завтра до живого села дойдем, купим чего-нибудь». «Яйца хочу!» – с неожиданной страстью в голосе произнес Хамальд. «Это варево уже поперек горла стоит. Будут тебе яйца, будут!» Караван двигался по откровенно безлюдной местности. Мы уходили все дальше, на север, благодатные южные земли остались где-то далеко, впереди располагались только разрозненные города-государства, вроде Алсахамры или того же Арсана, но для отдельных деревень здесь все еще находилось место. Впрочем, они чаще всего оказывались абсолютно пустыми. «Эти за счет торговцев живут», — сообщил Тараш, когда на следующее утро мы подъехали к скромному поселку, состоявшему из полутора десятков бревенчатых домиков. Иначе давно бы загнулись. «Та еще жизнь!» «Зато подать не платят», — хмыкнул возившийся с бочкой свал. «Делают, что хотят». А разбойников здесь не бывает? – Здесь всякое бывает, – поморщился командир. – Обычно именно в таких вот деревушках сами разбойники и живут. – А, ну да, логично. Не нападут? – Днем не станут, а вот по ночам здесь разное случается. Я вспомнил, что наш караван всегда останавливался на безопасном отдалении от любых признаков разумной жизни. Вспомнил, собственную ночевку в кошерской деревушке и задумчиво почесал затылок. Дело было на подконтрольных владетелю территориях. Крестьяне вели себя вполне нормально для сложившейся ситуации. «Макс, ты с нами?» «Денег нет. Телегу посторожу». «Ну, смотри». Пока другие охотники бродили по стихийно организованному жителями деревни рынку, Я гулял возле повозки и размышлял о том, что текущее финансовое положение нужно срочно исправлять. Как стало ясно из разговоров остальных членов команды, впереди нас ждали достаточно серьезные траты, а перспектива зависнуть у товарищей на шее бесполезной обузой вызывала у меня искреннее отторжение. Значит, следовало расстаться с чем-то ценным, но не очень нужным. Например, с запасной парой сапог или с джинсами. В принципе, я уже не так сильно цеплялся за свое земное прошлое и был готов пожертвовать пару вещей на благое дело. Но проблема заключалась в другом. Вряд ли посреди голой степи нашелся бы купец, готовый дать нормальную цену за качественный земной шмот или не менее качественные местные сапоги. Дерьмо. Управлявший нашей телегой возница, благожелательно посмотрел в мою сторону и усмехнулся. Замерз? «Почему?» «А, да нет. Думаю, кому в этой глуши сапоги продать можно?» «До города потерпи. Через три дня доедем». «А какой город?» «Не Арсан, случаем?» Мне было хорошо известно, что Арсан располагается гораздо восточнее, но поддержать разговор хотелось, а в качестве затравки для беседы такой вопрос был ничуть не хуже любого другого. «Не Арсан там!» Возница махнул рукой в сторону затянутого тучами горизонта. «До него ехать и ехать. Ты оттуда родом?» «Жил одно время, пока Валса Хамру не перебрался». «Небось, по развалинам гулял?» «Ага. И как там? Действительно всякие твари живут?» «Твари» — это мягко сказано. Вернувшиеся из деревни охотники принесли пару кувшинов молока, свежую зелень, а также четвертинку поросенка. Жаться никто не стал, на мою долю тоже кое-что перепало, и следующие три дня прошли заметно веселее, чем предыдущие. Затем все вернулось на круги своя, однако к этому времени впереди уже показался обещанный возницей город – Харамбат. Название очередного населенного пункта снова навеяло мне четкие ассоциации с земным Востоком. Но разобраться в том, откуда-куда перетекли характерные речевые сочетания, по вполне понятным причинам было нельзя. Возможно, когда-то между нашими мирами поддерживался гораздо более плотный контакт. А возможно, винить здесь следовало одиночного прогрессора, заявившегося в чужую реальность со своим языком и культурой. «На пару дней тут задержимся», – произнес Тараж, лениво рассматривая маячившие вдалеке стены. Лошадям отдых нужен. «Я бы тоже отдохнул», – заметил Хамальт. «Спина болит уже от этих досок». «Можно пивом закупиться», – тут же внес предложение Алвар. «Я бы скинулся». «Хорошая мысль, что думаете?» «Согласен». «Тоже». «Макс?» «Сапоги продам и скинусь». «Чего, босиком за слонами гоняться будешь?» «Вот вы, жрецы, даете». У меня запасные есть, умник. Значит, возьмем, подытожил командир. Договорюсь тогда насчет бочки. Никто ничего не забыл, кстати? Последняя возможность докупиться. Молчаливый Рогдан, оставшийся самым тихим и незаметным членом нашей команды, грустно вздохнул. мася от волдырей нужна, мозоль натер. Каким образом, удивился Свал? По ночам ходишь куда-то? сапоги неудобные». Только у Макса вторые есть, попросил бы». «Я смотрел, у него нога меньше, еще хуже будет». Разговор свернул в сугубо бытовую плоскость, бедолаги начали давать советы по уходу за больной ногой и пророчить роль приманки для озверевших слонов. Но на этот раз я не стал участвовать в общем веселье. Приближение зимы чувствовалось все сильнее. Плащ и одеяло – не всегда спасали от ночного холода, так что слова Тараша о покупке необходимой экипировки являлись отнюдь не пустым звуком. Это вызывало некоторые опасения. Хотя моя одежда почти не отличалась от снаряжения товарищей, я понятия не имел о реальной погоде в местах обитания слонов и вполне резонно боялся замерзнуть. Денег на обновки по-прежнему не хватало. Безболезненным выходом из ситуации мог бы стать какой-нибудь навык для снижения чувствительности к холоду. Но до следующей награды было еще очень далеко, а подходящих жертв рядом не наблюдалось. Я кинул долгим взглядом спину Хамальда, после чего снова задумался. Как ни странно, но одолевавшее меня стремление забирать душу всех встречных людей за последние дни практически сошло на нет, а это, в свою очередь, давало возможность сделать еще один вывод. Маниакальная тяга к убийствам подпитывалась за счет чужих смертей и не являлась константой. Вообще хронология происходивших со мной изменений читалась без какого-либо труда. В том же Арсане я чувствовал себя вполне сносно, дальнейшие события резко изменили мое мировоззрение, а бой с гарантской армией и вовсе отодвинул мой разум на самую границу адекватности. Затем процесс действительно пошел вспять, И если за время путешествия от Алсахамры до Кашера психика банально не успела восстановиться, то сейчас, после длительного периода спокойной жизни, все снова вернулось в норму. Значит, не меньше двух недель. И то хлеб. Ты о чем? Да так дорогу считаю. Быстрее управимся. Тут осталось-то всего ничего. Хорошо бы. Возникший на нашем пути городок был маленьким, нищим и замусоренным, а его жители не страдали от излишнего богатства, поэтому реализовать валявшиеся в рюкзаке сапоги оказалось непросто. Тем не менее, спустя какое-то время я нашел относительно вменяемого купца и после жаркого торга получил от него целых шестьдесят серебрянки. Целое состояние, мгновенно решившее все мои текущие проблемы. Следующие два дня прошли весело и комфортно. Снять нормальное жилье удалось буквально за гроши, местная баня оказалась выше всяческих похвал, еда в тавернах радовала своим разнообразием, так что отдых получился более чем достойным. Но идиллия продолжалась не слишком долго. Выделенный на передышку срок подошел к концу. Караванщики начали собираться в дорогу, и нам пришлось вернуться к кочевой жизни. Новая бочка заняла место опустевшей, мы снова разместились на холодных досках, телеги сдвинулись с места. «Снег пошел», — вздохнул Хамальд, рассматривая упавшую на ладонь снежинку. «Первый». «И не последний». «Это уж точно».